Анна хранила в ларце письма, полученные от папы Николая. Он называл ее в этих письмах верной дочерью церкви, передавал свое пасторское благословение и подписывался «Епископ Николай, раб рабов Божьих». Епископ Готье стал и сокрушаться. В аббатстве Клюни и во многих других монастырях католическая религия процветает как вертоград. Оттуда уже раздаются голоса, призывающие к покаянию и очищению. — Но то, что ты рассказал мне о папах, не могла опомниться Анна. Готье сидел с поникшей головой, опустив руку с зажатым в ней красным платком. — Полагаю, — заметила Анна что подобные вещи немыслимы в Константинополе, где цари блюдут добрые нравы. Готье махнул рукой, а патриарх Кируларий разве не обвиняют этого человека в тирании, в смертоубийстве, даже в некромании? Видя недоумение, написанное на лице у Анны, он пояснил, «Ну, он якобы раскапывал могилы. Анна закрыла уши руками. Первоначально она хотела прогнать епископа, потерявшего в своих речах всякую меру приличия, но увидев, в каком угнетенном состоянии его дух, пожалела старика. «Люди в пылу споров клевещут друг на друга», — сказала королева. «В Киеве мне приходилось слышать, как греческие царедворцы рассказывали братьям о патриархе. Много говорили о нем странного» будто бы он даже считает себя равным царю, однако никто не обвинял его в подобных злодеяниях. Со слов одного из папских легатов Готье тоже знал, что Кируларий совсем не похож на других греческих архиереев во всем покорных воле императора, но если бы епископ поближе познакомился с Михаилом Пселом, позднее описавшим константинопольского гордеца в много шума хронографии, то к своему удивлению открыл бы, что патриарх, вводя в искушение малых сих, всюду носил в кармане монашеского одеяния обугленный томик Парфирия, спасенный в последнюю минуту из какого-то церковного костра. И был способен, как восторженная женщина, часами любоваться редкими жемчужинами и раковинами или услаждать свой слух пением серебряных птиц, щебетавших в его дворце посредством механического дыхания. И епископ признал бы достойным удивления, что в это жестокое и грубое время, когда многие правители духовенства и даже ученые люди весьма напоминали о слов и волков в овечьей шкуре, жили на земле люди вроде Кирулария, способного понять и оценить нежную красоту жемчужины. Но Готье было сейчас не до тонких восприятий он ругал себя за длинный язык, который рано или поздно мог уготовить ему что-нибудь вроде монастырского заточения на хлебе и воде, что далеко не прельщало этого чревоугодника. Увы, таков был его характер. Часто из чувства противоречия он говорил лишнее, а потом трепетал. Сейчас епископ тоже опасался, что королева пожалуется на него. Но Анна сокрушенно сказала, — ты слишком много размышляешь о вещах несказуемых, и это помрачило твой разум. — Разум мой близок к безумию, — сказал епископ и заплакал, закрывая трясущимися руками лицо. Анна смотрела на него с состраданием. — Успокойся, — сказала она, — мы все несчастны в этом мире, и еще неизвестно, обретем ли блаженство в будущем. Но что теперь будет с нами? Почему христиане не могут жить в мире между собой? Епископ Готье, видевший в житейской темноте то, чего не видели другие, кого он называл ослами, размышлял некоторое время, пытаясь ответить на вопрос королевы. — Если мне не изменяет память, — вздохнул он, — то, кажется, у Григория Богослова я прочел, что в Константинополе последний раб занимается догматикой. Меняла, взвешивая монету, объясняет прохожему, что ипостась отца отличается от ипостаси сына, а булочник на вопрос, хорошо ли выпечен хлеб, в задумчивости отвечает покупателю, что сын сотворен из ничего». А наши менялые булочники, наоборот, считают, что не их дело заниматься богословием и верят, что Бог награждает трудолюбие и бережливость. А как же ты хочешь, чтобы люди понимали друг друга? Впрочем, если бы константинопольские булочники встретились с парижскими хлебопеками и объяснились хотя бы при помощи знаков, они, наверное, поняли бы, что у них нет никаких причин жить во вражде. «Разве это возможно?» — сказала Анна, не очень-то ясно представлявшая себе, к чему все это говорит Готье. Епископ сказал, «Не знаю. Может быть, для этого еще не настало время, но я уверен, что мне удалось бы договориться с патриархом». Анна посмотрела на своего толстого учителя и подумала, что это похоже на истину, потому что, несмотря на свою дородность, епископ Готье был способен к тонкому пониманию вещей. Многие люди жадно пожирали мясо, старались на перу больше выпить вина, хватали похотливыми руками женщин, а этот толстяк, хотя тоже большой любитель покушать, как будто бы стоял на очень высокой горе. В тот же день вечером епископ проже пристойно рассказывал королю о какой-то тяжбе, имевшей место в Константинополе. Ему самому это судебное дело стало известно со слов пилигримов, побывавших в греческой столице. Король доверчиво слушал. «Там протекала река, и на ней была построена водяная мельница», — докладывал Роже. «А ты сам изволишь понимать, как целесообразно для сельского хозяйства обилие воды и такое строение. Ведь при наличии его можно молоть зерно на месте». Вот из-за этой-то мельницы и началась распря между одним монастырем и каким-то местным жителем, не помню его имя. Так как судьи долго не могли прийти к какому-нибудь окончательному решению, то постановили при рассмотрении дела, что мукомольня будет принадлежать монастырю, если шелковая завеса, какие бывают в церквах у схизматиков, останется неподвижной. Если же она придет в движение, то в таком случае тотчас передается тому человеку, который судился с монастырем. Вынеся такое постановление, судьи отправились в храм и стали ждать. Но сколько они не ждали, завеса не шевелилась. Таким образом, дело было разрешено Божьим судом. Мельница перешла к монастырю. Король и королева спокойно выслушали рассказ, но епископ Готье, который сидел со сплетенными на животе пальцами, вдруг прыснул от смех. Это было так неожиданно и странно, и даже неприлично, что все посмотрели на него. — Брат мой обратился к нему, Роже, что тебя так рассмешило? Гатье заерзал в кресле, потом сказал, будучи не в силах, скрыть лукавый огонек в маленьких умных глазах. И от меня нисколько не удивляет, что на такое решение относительно церковной завесы охотно пошел монастырь. Но как согласился на это бедный греческий житель, этого я не могу постичь. Но король сказал, что все случается на свете. Анна тоже не поняла. Что хотел сказать Готье? Ей было известно, что во Франции часто происходят божьи суды в тех случаях, когда человеческий разум бывает бессилен разрешить какую-нибудь тяжбу, и мудрые судьи предоставляют решение на волю небес, зная, что Господь неизменно помогает правым. Чаще всего При таких затруднениях прибегали к испытанию водой, как к самому верному способу. Так именно судили недавно одного человека в Суассоне, обвиненного в каком-то преступлении, допустили к святому причастию. А потом раздели, связали у него правую руку с левой ногой и тотчас бросили в ближайший пруд. Приво считал, что если подсудимый будет тонуть, значит, он невиновен. А если останется на поверхности воды, то, видимо, даже стихия не хочет принять его, как никуда не годную солому. Анне рассказывали, что человек оказался осужденным несправедливо, потому что стал тонуть. Но, к сожалению, несмотря на все старания, его не удалось вытащить из глубокого пруда. Она вспомнила, что и тогда так же лукаво блестели глаза у епископа Гутье. У Анны почему-то стало тревожно на сердце. Она посмотрела на своего учителя и усомнилась на мгновение, не дьявол ли это в епископской сутане. Но неужели сатана способен явиться людям в таком благодушном образе? В ужасе она закрыла лицо руками. «Что с тобой, королева?» — спросил встревоженный гутье. Анна ничего не ответила. В те годы одинаково на Руси и во Франции пересекали небо кровавые кометы, и люди выходили по ночам из своих жилищ, чтобы следить за ними, предчувствуя новые несчастья. В этом страшном мире, как беспомощная птичка, трепетала душа Анны. Годы текли, как вода. Еще один караван торговцев доставил в Регенсбург на хорошо укрытых от непогоды повозках русские меха, греческие материи, пряности. Еще одна группа благочестивых паломников побывала в Иерусалиме и после всяких мытарств благополучно возвратилась в Прованс или в Лотарингию или в Аквитанию. Еще один папский посланец... Для удобства передвижения тоже надевший на себя костюм пилигрима, то есть короткий шерстяной плащ с капюшоном, и взявший в руки посох с привешенной на нем выдолбленной дыней для воды, перевалил через Альпы и, пройдя с непостижимой быстротой, Бургундию достиг ворот Дижона, Мелена и Парижа. Впрочем, он пользовался иногда в пути услугой какого-нибудь попутного всадника, соглашавшегося вести пилигрима на крупе коня, в надежде, что такое благодеяние зачтется ему, когда настанет час расплаты за прегрешение. В пути странник прибегал к гостеприимству придорожных монастырей Харчевин, и поэтому не отягощал себя ни сумой, ни кошелем с деньгами, которые легко могли отнять на большой дороге разбойники. И вот один из таких пилигримов, питаясь как птица небесная подаянием, принес во Францию известие о разделении церквей. Едва ли эта новость особенно потрясла французский народ, до крайности измученной войнами, засухами, неурожаями и другими бедствиями, тем не менее лишь только Генриху стало известно о событиях в Константинополе, он прежде всего подумал о том, какую пользу можно извлечь из них в трудной борьбе с папским Римом. Король не чувствовал большого доверия к христианскому усердию епископа Готье, хотя никто лучше его не знал писания и не мог составить латинскую хартию. Сам король, не в пример своему просвещенному отцу, латынь знал плохо, но хвалебные отзывы об учености епископа Готье доходили до него со всех сторон. Впрочем, вместе с язвительными намеками, что этот епископ охотно продаст любой из двенадцати членов символа веры за жирного зайца, приготовленного в сметане. А королева относилась к мудрому наставнику с большой нежностью, и ради нее король смотрел сквозь пальцы на неродение епископа. Как бы то ни было, по получении известия о разделении церквей, Генрих немедленно вызвал из шартра молодого епископа Агобера, прославленного канонической строгостью. Однако королева настояла, чтобы в этом совещании принимал участие и Готье Савейер. Епископ Агобер начал с того, что стал засыпать проклятиями константинопольского патриарха, которого он обвинял во всех смертных грехах. — Я вызвал тебя, — сказал король Агоберу, — чтобы ты просветил наше невежество и рассказал о церковной смуте. В глубине души Генриху было совершенно безразлично, кто в этой темной истории прав, кто виноват. «Разве известно тебе король, что натворил в Константинополе этот сатана?» «Ну, кое-что король уже слышал, но предпочел притвориться ничего не знающим. «Какой сатана?» — спросил он. «Константинопольский патриарх!» «Ну и что же он натворил?» «Велел закрыть латинские храмы в Константинополе, где бескровная жертва правильно совершалась на опресноках а не на квасном хлебе, как у греческих еретиков. А кроме того, кто же посмеет теперь не признать, что Дух Святой исходит и от Сына? Но вопрос о квасном и пресном хлебе тоже не очень волновал короля и даже не мучила его проблема о нисхождении Святого Духа. Ему хотелось узнать о положении, которое создалось на Востоке. Пока Агобер рассказывал о церковной распри, о том, как папские легаты спорили с патриархом и взаимно проклинали друг друга, король слушал рассеянно. Но когда епископ напомнил, что греческий император нуждается в помощи папы, так как изнемогает в борьбе с сарацинами, Генрих с огорчением вздохнул. В Константинополе сжигали на костре книгу некоего Никиты Стефата, и происходили другие события, однако король чувствовал, что за этим спором кроется какая-то иная причина. Но что же все-таки произошло в Константинополе, спросила молчавшая до сих пор королева. «Единая церковь распалась», — горестно произнес Агабер. И вдруг епископ Готье любивший забираться в дебри теологии, не совсем уместно заявил, но ведь уже на Трульском соборе, если мне не изменяет память, был подтвержден Халкедонский канон о равенстве Старого и Нового Рима. Меня, собственно говоря, заинтересовало в его постановлении другое, а именно запрещение изображать Христа в виде агнца. И я иногда спрашиваю себя, в чем тут дело? В том ли, Агабер не выдержал и возопил Как можешь ты в такое время, когда Святой Отец лишился власти над половиной мира, а церковь значительных доходов рассуждать об изображении Агнца? Готье смущенно замолк. Агабер, зная благоволение королевы к этому болтуну, Не решился на более резкие выражения, но в душе обругал канцлера последними словами. К своему глубокому сожалению, королю Генриху из подобных епископских споров никакого полезного вывода сделать не удалось, а он собирался сегодня воспользоваться удобным случаем и обратиться к шартрскому епископу за некоторой суммой денег, необходимых для построения военных машин, которые не сегодня-завтра могли понадобиться при осаде замка Тиер. Поэтому милостиво улыбался шартрскому прилату. Королева сидела с опечаленным лицом, жизнь походила на море, взволнованное бурями, и Анна со страхом плыла в нем, как утлый челн среди пучин.